история полудурия пустые. Как там в сказках бывает хотите верьте хотите нет знаю, что не поверите, а только я когда-то профессором был Да самым настоящим мало того потомственным отец академиком был мать аспирант мог бы я в академике выйти да не до того стало. Союз развалился. Науку бросать, правда, не пришлось. Сколько нашего ученого-брата на улицу выпнули. Все как могли, так и выживали. Кто-то в газеты подался, кто книжки писать. Некоторые вовсе, тьфу, стыдно сказать, в бизнес пошли. А мне грех жаловаться. Без куска хлеба не оставили. Правительство наш институт под особую опеку взяло. Больно уж интересными вещами занимались. Какой институт? Ага, так и вам и рассказал. Говорю же, особую работу для правительства делали. А подписку о неразглашении, знаете ли, никто не отменял. Чего доброго меня и и на помойке этой однажды разыщут. Короче говоря, не дали мне с голоду пропасть. Но крутиться приходилось не без того. Тут же бывает, на работе и дунеешь, и ночуешь. На атакте в кабинете спишь, а еще и детей поднимать надо. Сына и дочку, да. жената -то, как только все рухнуло, меня бросила. Детей на меня спихнула. Сама... В Израиль уехала, к родне. Даже и писем с тех пор не писала. Была Дарья Петровна, стала Двояра Перцевна. Да. Ага, хоть кто-то помнит. Верно, Колтыш? По именам-то мы и сошлись в том числе. Друзья все... Смеялись, мол, попугайчики, неразлучники Мы вот застр... Негодяи, то есть Меня все полудурьем кричите А по правде-то я Дарий Гургенович В общем, не сломался я И сам выжил И детей на ноги поставил Сыну квартиру отдал Трехкомнатную родительскую В самом центре А дочке Леночке и домик Часто он в секторе справил. Не за что им на меня обиду таить. Господь заччет, нежели видит. С Леночки-то все и началось. Я как на пенсию ушел, так все больше. В городе жил. К дочке редко выбирался. Сад, огород, оно было хорошо. Догоны уже не те. Сердишко... Пришаливать стало опять-таки Потому и стал Ленке по ушам ездить Мол, дочка, нехорошо Одно хозяйство тянуть Тебе женешка да я по внучат понячил А только переборчивая она у меня уродилась Вся у мамку С одним гуляет, с другим, глядишь И бросила уже Все не то, говорит папа, не то И вот и нашла на свою голову а больше на мою. Как-то раз звонит она нам с Сёмкой, с сыном, то есть приезжаете, и говорит в гости, и голос радостный такой, «Ну, приехали». Она нас встречает, смотрю, прямо сияет вся, в гостиную повела, а там уж нас парнишка ждёт какой-то незнакомый, Аленка, и, и говорит, «Мол, папа, это Аркаша» а таким тоном говорит и так на него смотрит, что все ясно. Я взглянул, и мурашками меня по спине пробрало. С виду вроде бы ничего особенного. Ну, Аркаша и Аркаша, нормальный парень, не урод даже. Симпатичный и вроде и одет прилично, и здоровается вежливо, мол, «Здравствуйте». Дарий Гургенович наслышан, очень наслышан А только что-то мне в нем не то показалось Как будто соринка в глазу прилипшая И не видишь ее, а мешает А уж потом, когда чай пить сели Я к этому Аркаше присмотрелся и чуть мне дурно не стало Потому что разглядел такие глаза у него необычные Не того цвета Да нет чукой никак у тебя У тебя желтуха просто дурья башка, а у этого белки какие-то серые и взгляд страшноватый взгляд как будто не живой. А еще вот вам крест не вру смотрю, а у аркаши этого из глаз как будто дымок курица еле-еле видный. Прозрачный, темный. А все-таки есть. Двумя струйками из глаз вверх тянется и тает. И когда говорит, такая же пакость изо рта. Ну, думаю, приплыли. Я все-таки сразу в психушку сдаваться не пошел. А ну и понятно, кто решился бы. Думал, может, само пройдет. Как же, и второй, и... Третий раз к дочке домой захожу. Все то же самое с этим Аркашей. Дым из глаз и изо рта тянется. Да еще и плотнее стал, как будто. Ну, тут уж уверялся, было я, что поехала моя крыша. Пожалуйста, дари игургенович в палату за номером 6 Только мне тут не до себя стало, потому что начала моя Леночка хворать. И не пойми чем, главное, просто как-то в раз бледнеть начала. Слабнуть, голова кружиться стала. Поначалу просто жаловалась, потом упала однажды. Как раз наш с Сёмкой приезд. Ну, мы на ДБ, понятное дело. Я все старые связи поднял, прогнали по всем врачам. И онкологов подключал. И МРТ делали, даже... Пункцию костного мозга взяли. Все только плечами жмот и руками разводят. Здорова, девчонка. от чего чахнет, никто не знает. Кто-то мне даже намекнул психиатру ее сводить. Я грешен, обложил его ругательствами. Сам не свой тогда был, сами понимаете. А еще смотрю я, Аркадий... От Леночки моей вроде как и не отходит. И рядом всегда, и под логоток подержит, и чайку поднесет. А только, я смотрю, он еще крепче дымить начал. Дымка от его башки уже идет, густая такая. Не только из глаз и рта. Он весь в ней как будто. Когда ходит, она за ним клубится. Даже и голос изменился. Как говорит мне все за словами то скрип, то карканье какое-то чудица. Извелся я весь, а все же призадумался, а точно ли со мной чего-то не так. Стал про этого Аркашу расспрашивать аккуратно, с Ленкой говорить смысла нет. Ах, Аркашенька, Аркашенька. Семкой поговорил, он только плечами жмет. «Да не, — говорит, — нормальный вроде мужик, мутноватый чётка, зато сразу видно, умный. Мы вон с ним так побазарили хорошо. «Сёма? — спрашиваю, — а про что вы говорили?» «Сына на это затылок почесал. Упс! — говорит, — а я ничего-то не помню». И как будто его это совсем не волнует. Понимаете? Ну что я тогда мог подумать? Цыганский гипноз разве? И между прочим, ничего. Вполне себе научно установленный факт. Решил справки навести. Был у меня еще сослуж... В смысле, с института майор один знакомый. В отставке. Я ему по старой дружбе... Проставил коньячку, бутылочку и фотографию принёс Леночка моя с Аркашей этим сучьем. Майор меня через двое суток позвал. Хмурый весь глядит по-чужому. «Забирай», — говорит, дари свою фотку и забудь, про что мы говорили». «Хреново это дело, не по тебе и, и даже не по мне. Пацан-то есть такой». И не цыган, и даже не бандит. Вот только он еще с 94-го числится пропавшим без вести. И тело так и не нашли. Понял? Вот тут-то меня в холод и бросило. Даже если бы у меня крыша ехала, не так страшно было бы. Все-таки дела понятные объяснимое. Понял я, что не человек». Тварь какая-то сленочка моей рядом завелась. И от нее же и кормится, чем как у Шевольти не знаю. А только с тех пор Аркаша в глазах моих совсем расчеловечился. Я уже вижу, что и одежда на нем грязная, разлезшаяся, будто под землей лежала. И сам весь серый, словно в зале вывалили, только глаза как... Из угля черного. А уж как говори, то вместо слов сплошной искрежи до шорох, как и вроде приемники старом. Знаете, когда настройку укрутишь. Что уж он там остальным внушает, не знаю. Но только понимаю, что я один его беспрекрас вижу. И подумать страшно. А если он догадается? Куда-куда идти? хе хе хе Чего уж сразу не к охотникам за привидениями? Нет, пробовал, почему же? К экстрасенсам ходил. Чушка, не, не кривись, деньги из карманов вымотали до рубля, а толку ху, хоть бы малая толика. В церковь пошел... Так поп меня выслушал и говорит это, мол, ваши собственные внутренние грехи Вас искушают против суженого вашей дочки Соблазн вводят, молитесь И иконку святого Никиты Новгородского приобрести не забудьте От сглаза и, и колдовства Строго в нашей церковной лавке во всех остальных не благословляется Но этому жирному пи под лицу все про молитвы И посты его прямо у рожи высказал. А Ленка моя гаснет, как свечка. Уже еле из кроватки встает. Сердце у меня кровью обливается. И вот как-то вечером оно и случилось. Я тогда к Леночке заехал по хозяйству помочь. Деревья окопать, все такое. Как управился, захожу в дом. Ленка на диване лежит. Бледная кровиночка моя. Одни глазища остались. И Аркаша этот сучий потрох рядом сидит за ручку и удержит. И вижу я, как вокруг него дым вихрями закручивается. Сказать? А что тут скажешь? чтобы подумали, если б я такое вслух сказал? И куда б меня потом упекли? а ага, вот именно. Ага. Тут Леночка и говорит, слабо так, мол, папочка, сходи в магазин за угол за хлебом, а меня вдруг как будто торкнуло. Аркаша, говорю, ух, знали бы вы, каково к этому вурдалаку было по имени обращаться. Всходи ты, а, чего-то, мол, сердце у меня щемит. Ну, тот встал и пошел, а я за ним. Как он со двора вышел, Я лопату у крыльца схватил И следом за калитку. Не знаю даже, зачем взял, Может, для уверенности. Догнал его в переулке Слышь, говорю, ты вы, выродок. Кто бы ты ни был, Пошел вон от моей дочери К ее, ко всем чертям. Я тебе не боюсь, понял? Изыди. А он на меня своими... Углями уставился, скотина Святый боже, ну и хари у него была, вы бы Видели, а впрочем, лучше Никогда и не видеть И шипит, и решит на меня Что-то, а я уже и не пойму Только от визга его у меня В голове глушно А потом вдруг лапы растопырил Пальцы скрючил И на меня бросился Видать, дошло наконец, что я его Беспрекрас вижу Сам не знаю, как так вышло, что я его лопатой и встретил. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Штыком прямо в катык переломился. Аркашенька грохнулся на зиму, а я уж сам не свой. Замахнулся и по шее ему лопатой. Ну, не отрубил, нет, но прорубил знатно. И тут же из него, из раны вверх, чернота эта дымная фонтаном вдарила. Густющая, как будто к шину кто полил И выше крышным столбом, а потом как-то в раз и иссякло. Расплылась вверх облаком, да и растаяла. Смотрю, был Аркаша, и нет его. Осталось, э, как костюм пустой, оболочка вся, спавшаяся, сдувшаяся вместо глаз и рта дырки. Ну, у меня уже ничего удивить не могло. Собрал все в кучу и огородами, огородами за дворы на пустырь. Там сбросил колодец, заброшенный, и все. Не знал я еще тогда, что бояться нечего. Они, когда их продыряешь, не просто сдуваются, чуть погодя и совсем рассыпаются, землю впитываются. Двое суток потом сам не свой был. Думаю, за правду все. Илья. Совсем тронулся и сейчас под капельницей где-нибудь лежу. А потом отпустила. Тем более, что Леночка моя ожила. Вставать стала, а вскоре и совсем поправилась. И знаете, что главное? Даже не кручинилась по Аркаше своему. Да ну, говорит, зачем он мне такой нужен? Даже ни разу не навестил, пока болела. То есть вообще... Он у нее в памяти рассосался. Ясно вам? Да, казалось бы, все хорошо, а вот нет. Я после этого, сами понимаете, переменился. Вся научная картина мира прахом пошла, как никак. Поначалу надеялся, что этим все и кончилось. А только не прошло и года, как еще одну такую паскудину в троллейбусе увидал. Девка Виснет у парня на шее, чего-то шебечет, а глаза рот чернотой дымятся. А как-то потом еще и еще, тогда я и понял, что они среди людей находят себе, стало быть, человека и не отвяжутся, пока они высушат. Кто они? Да я в душе не... не чаю. Вампиры, привидения... «Инопланетяне!» «Думаешь, знал бы, сидел бы тут!» «Ладно, ладно, не ору. А только я их один вижу. И один я к их колдовству, или что уж у них там, невосприимчив. А если и не один, то откуда это знать? Объявление давать, что ли, а? Интернет? Да какой нах, к чертовой матери, интернет? Пробовал, лазал». Потом бросил. Там таких духовицев с экстрасенсами на каждом ресурсе по пучку. Помойка для долбоё... Идиотов, ваш интернет. И что я один против них могу? Запил, ясное дело. Под питье, видать, чего-то такое проговорился, что сын с дочкой на меня и так посматривать стали. Да разговоры заводить. Осторожненько так, мол, нижу ли я? проходила в зеркале по утрам и в постель не сусли. Тогда-то и понял я, что скоро меня в дурку уже ядные детки упекут. За все хорошее, да. Бежал, куда деваться? Сбежал. На первую же электричку ночную, куда глаза глядят, а там понесло, понесло. Ну, и как-то Так вышло, что вот тут и осел. И хорошо, да, бомжам оно спокойней, бомжа никто не ищет. Так-то меня поди, лаборатория бы по кускам разобрали, а тут даже подработку нашел. При церкви на окраине двор убираю иногда, а батюшка тамошний отец Трифон меня исповедовал. Разговорил такие ему б психологом работать они, попом. Но не выдал. Дар великий говорит на тебе, Дарий. А что тебе и не к добру, так это испытание божье потому как другим во благо и больше ничего не сказал. Ну а я так бы и жил спокойно, да вот шило не дает. Какое шило? Чуйка моя. На этих гадов. Да. Так бывает иногда в город выберешься и кого-нибудь заприметишь. Я с тех пор тоже переменился. Теперь их издалека чую. Уж не просите объяснять, как أчую. Ну что тут скажешь? Знаю, что не утерплю. Только то буду себя успокаивать, мол, не моё, а потом однажды ночью встану такие и пойду. И не успокоюсь, пока очередного гада не сыщу Дай бог, еще чью-то душу сберегу Да ни одну А, да, и монтировочку под пальто сунуть не забуду Хорошая монтировочка, проверенная, испытанная